Восемьсот девяносто восьмое. Ноябрь двадцать восьмое. Дети мои, любимые дети, Разве не видите, как сгустился мрак над землею? Нагромождение прошлых веков душат планету, Окутывая коричневым газом. Спасение в строительстве будущего. Но не хотят думать о будущем Те, кто утопает в тенетах прошлого И цепляется за него. Учение жизни — говорит о будущем, созидаемом руками человеческими. Его не построить, планету не спасти.